На этот раз спасти всех нас выпало мне. Не потому, что я такая хорошая, просто в тот момент я оказалась проворнее всех. По обеим сторонам дверного проёма лежали высокие груды заледеневших камней, обвалившихся с верхней части фасада. Схватив Кипса и Джорджа за руки, я потянула их за собой, за ближайшую груду мусора. Спустя пару секунд За такую же груду с другой стороны дверного проема юркнули Холли и Локвуд. Мы все присели и низко пригнули головы. Молчите, шикнул на нас Кипс, и не шевелитесь. Не шевелиться? Но ну это, пожалуйста, это мы с удовольствием. В ушах я слышал игулкие удары своего сердца. Я с такой силой прижималась к заледенелым камням, что казалось... Могу в этой груди мусора продавить дыру. Из дверного проема, который мы только что покинули, показались бледные серые фигуры мертвецов. Среди них был и наш старый знакомый в широкополой шляпе. Они прошли мимо нашего укрытия и направились дальше, прямиком на площадь. Если честно, маскировка наша оставляла желать лучшего. Если бы мертвецы удастся ушли с оглянуться, они сразу же заметили бы нас за грудами мусора. Начнём с того, что наши накидки дымили, как каминные трубы, а над грудой мусора гордо торчали обледеневшие антенны перьев на голове кипса. Однако мертвецы в нашу сторону даже не взглянули. Похоже, мы были им совершенно не интересны, как и прочим и другим духам, так шเวтянувшимся по улице. Очевидно, на Трафальгарской площади их ждало нечто гораздо более привлекательное, чем наша команда. И тут мы увидели небольшую группу мужчин и женщин в серебряных одеждах, медленно двигающихся по улице, ведущей к Трафальгарской площади. Их было шестеро, и одного взгляда хватало, чтобы понять, что это живые. У них и фигуры были плотнее, чем у призраков, и движения осмысленнее. Серебряный звон далеко разносился в морозном воздухе и казался непривычным после царившей в этом потустороннем мире тишины. Все шестеро были в легких флемах и очках консервах, таких же, как у Кипса, в длинных свободно спадающих до самой земли туниках из тех же материалов, что и накидки, которые мы позаимствовали в обществе Арфея. На их спинах блестел лед. По краям туник полесали язычки холодного серебристого пламени. В черное беззвездное небо поднимались темные струки дыма. Два человека, мужчины. Как я догадывалась, шедший в центре группы нёсли на своих плечах связки маленьких стеклянных цилиндров. Остальные четверо, женщины, по-моему, шли на серебряных ходулях, очень похожих на те, что мы видели на секретаре общества Орфея. Их задачей, как я поняла, было защищать мужчин, которые шли просто на своих ногах без ходулей. Для этого ходульные женщины держали в руках шесты с серебряными наконечниками, которыми они отгоняли мертвецов. Вокруг небольшой серебряной компании толпилось примерно 20-30 серых фигур. Они с наслаждением принюхивались к дымному шлейфу и не убегали, а напротив, тянули к живым людям свои длинные, бледные, промёрзшие руки. В соседство с этими мертвецами людей в серебряных туниках не беспокоило Женщины на ходулях шли, возвышаясь над толпой, которая расступалась перед ними, боясь получить болезненный ожог от серебра. Время от времени женщины на ходулях начинали тыкать в серые фигуры своими шестами, словно повара, помешивающие жаркое. От прикосновения серебряных наконечников над улицей стоял запах изгоревшей плазмы. А двое мужчин со стеклянными цилиндрами продолжали тем временем продвигаться сквозь толпу мертвецов к Трафальгарской площади, и казалось, совершенно не замечали всей этой кутерьмы вокруг. Взгляд у них был скорее скучающий. Тут я внимательнее присмотрелась к цилиндрам. Внутри некоторых мерцал свет, пробивавшийся сквозь покрывающую стекло ледяную корку. Я сразу вспомнила о серебряных изгородях, которые мы видели перед этим. и о ярких огоньках, горящих на кончиках их шипов. Теперь я не сомневалась, что вижу перед собой группу, собиравшую в местах с установленными там изгородями плазму, и теперь несущую её в Энчине, которая безвылазно сидит в доме Фиттис. И тогда меня, несмотря на усталость и отчаяние, несмотря на дикий холод, вдруг бросило в жар. Вот как сильно разгорелся во мне гнев. Вот каким сильным было охватившее меня желание увидеть, как свершится правосудие над виновницей всего, что уже столько лет происходит с моей страной. Когда шуткая серебряная группа исчезла из виду, мы вынырнули из-за наших укрытий и медленно, тяжело побрели в том направлении, где должен был находиться Стрэнд. Желание говорить о том, что мы только что увидели, не возникло ни у одного из нас. Все и так прекрасно понимали свидетелем чего мы только что стали. Туман всё гуще окутывал Трафальгарскую площадь, и знаменитая колонна памятника Нельсону выступала из него словно застывший серый след ракеты, запущенной в угольно-чёрное небо. Мы обходили площадь, стараясь держаться как можно ближе к её внешнему краю. Однажды нам пришлось нырнуть в пустую скорлупу почерневшей промёрзшей насквозь церкви, чтобы укрыться от внезапно появившихся в тумане ног на серебряных ходулях. Если не считать этого происшествия, нам удалось обойти площадь без каких-либо помех. Вскоре перед нами открылся широкий чёрный каньон Стрэнда с нависающими над нашими головами домами у утёсов. Как и везде, здесь было пусто, печально и холодно. Под домами лежали глубокие тени, а над мостовой текли струйки тумана. А вот и дом Фиттис на правой стороне улицы с высоким крыльцом перед дверями. Ступени крыльца покрывал толстый слой льда, а открытый, как и повсюду здесь, дверной проем перегораживала подвешенная на шестах серебряная сеть, не дающая мертвецам заходить внутрь. Состающая из выстроившихся рядами острых зубцов эта сеть напоминала подъемную решетку на воротах старинного замка. Мы остановились на противоположной стороне улицы и какое-то время наблюдали за домом Фиттис. Всё было тихо. Никаких фигур в серебряных одеждах поблизости. Предлагаю рискнуть, хрипло сказал Локвуд. Дольше ждать мы не можем. По-моему, моя накидка начинает выходить из строя, сказал Джордж. Давайте просто погодите. Это что ещё такое? По тренду прямо посередине мостовой медленно катился золотистый светящийся шар, освещая струящийся туман и стены стоящих вдоль улицы домов. Шар разрастался, становился всё ярче. Внутри залитой тёплым светом сферы плечом к плечу шагали две фигуры. Мы отпрянули, вжались спинами в ледяную стену дома, возле которого стояли, и замерли, наблюдая Прежде всего я разглядела женщину, высокую и красивую. Она была в длинной до земли золотистой накидке, лёгкой, струящейся, похожей на плывущую над мостовой шапку золотистой пены. Длинные волосы женщины были убраны назад и почти не видны под её капюшоном, но изящные, правильные черты лица я отлично рассмотрела и разумеется узнала, потому что эта женщина была известна всему Лондону. и всей стране, как Пенелопа Фитис. Правда, мы-то знали её настоящее имя. Рядом с ней шагал Шагала, не знаю, право, как лучше сказать, потому что это был не человек. Скажем так, это была фигура, мужская, высокая, стройная, и не шла, не шло это существо, но парило в воздухе, летело вперёд над самой поверхностью мостовой. Что мне ещё сказать? У этого существа было два золотистых глаза, а над головой, ну вот, опять. У короля это называлось бы короной, у святого нимбом, а у него, ладно, назовём это венчиком, который горел у существа на голове, как конфорка газовой плиты. Горел таким ослепительным белым пламенем, на которое невозможно было смотреть. Это пламя и было тем источником, который заливал золотистым светом и как бы пенилопу и как бы дома по сторонам улицы Мы проследили, как эта парочка поднялась на крыльцо и скрылась внутри дома Фиттис. Пламя горелки на голове странного существа исчезло из виду, и нас вонь со всех сторон обступила полутьма. Довольно долгое время никто из нас не двигался и даже, по-моему, не дышал. Затем мы переглянулись и начали оживать. "Мариса", сказала Холли, А вместе с ней, я полагаю, мы с вами только что видели и Езекииля, подтвердил Локвуд. Странно, очень странно было оказаться в этой потусторонней версии дома Фитттис. С тем местом, которое мы хорошо знали в нашем мире, контраст был невероятный. Там у нас в огромном фойе при входе круглые сутки кипела жизнь, Многочисленные администраторы на ресепшн вифлево общались с желающими попасть на приём к клиентам. Ожидающие вызовы посетители читали газеты, удобно устроившись на уютных мягких диванах. Из-за всей этой суеты молчаливо и доброжелательно наблюдала небольшая железная статуя Марис Софиттис. На другой стороне, тож и самое фойе было не более чем тёмной пустой комнаты. напоминавший подземную пещеру в угольной шахте. Низкий потолок над головой, слой влажного льда под ногами. В тени у самой стены валялось несколько треснувших стеклянных цилиндров и забытых пластиковых банок из-под керосина. И само собой никакой железной статуи. Ряд мерцающих керосиновых плошек вел нас в глубь здания, указывая самый короткий и безопасный путь. Эта мера не была излишней, поскольку в некоторых местах пол здесь совершенно провалился, а кое-где под весом намерзшего льда очень опасно просел потолок. Стены, как повсюду на другой стороне, казались неестественно прогнувшимися внутрь. Пол под ногами то поднимался под углом, то так же внезапно скатывался вниз. Я начала испытывать нечто вроде той клаустрофобии, которую ощутила в потусторонней версии дома тридцать пять по папорт Лантроу. Медленно шагая, держа наготове рапиры на случай опасности, мы пошли по обозначенному горящими плешками пути и оказались в колонном зале, точнее в его мрачном и не привлекательном потустороннем двойнике. В зале, к великому нашему неудовольствию, мы обнаружили девять знаменитых злых духов. Здесь они. бледные и мерцающие пребывали в своём подлинном, в целом виде, точно так же, как череп, которого я видела перед уходом из нашего дома на Портленд-роуд. Духи пристально, жадно следили за нами, пока мы проходили мимо, вдруг наворачивались нам вслед. В верзилах Юхан Ратти, разбойник с большой дороги, призрак которого стал одним из первых, пойманных Мариссой и Томом Ротвалом, криво ухмылялся. свесив голову набок на сломанной шее, а его сосед, клепхомский мясник, многозначительно поигрывал своим призрачным ножом. К счастью, как в нашем мире, так и на другой стороне их удерживали внутри себя колонны из серебряного стекла. Нормально разговаривать эти духи не могли, но это не мешало им пытаться привлечь к себе наше внимание, и они не переставая гикали, гукали и ухали как совы. Несмотря на то, что я слухач и привыкла к подобным концертам, слышать всё это после мёртвого молчания на другой стороне, даже мне было странно и неприятно. Что уж тогда говорить про моих товарищей, которые были потрясены, обнаружив к своему великому удивлению, что здесь они тоже способны слышать духов. Мы поспешили покинуть это место и перешли в зал павших героев, где находились двери лифтов идущих на другие этажи дома Фитис. В нашем мире перед плитами, установленными в память о погибших агентах, постоянно дымились жаровни с лавандой. Здесь же зал был тёмным, огромным пустым пространством, а на месте лифтовых дверей зияли чёрные провалы шахт, внутри которых клубился туман. Зашонные плошки вывели нас мимо этих провалов на площадку, откуда шла лестница вниз. Портал должен находиться в подвале, сказал Локвуд и через силу улыбнулся. Последний рывок, друзья. Держитесь. Мы почти у цели. И мы пошли вниз, один лестничный пролёт за другим, поворот за поворотом, всё глубже и глубже под землёй. Двигаясь очень медленно, мы проходили мимо выходов на какие-то неведомые нам уровни, но пока не видели того, что искали. Вдруг Спаррурас едва не упал. Его уши не держали ноги. Кипсу и Локвуду пришлось подхватить его под руки и буквально тащить на себе. Мы с холли тоже поддерживали друг друга. Вот так, почти мёртвые, мы добрались наконец до самого нижнего этажа бесконечных подвалов дома Фитис. Подняться отсюда в случае чего мы бы уж и не смогли. Всему, знаете ли, есть конец, и запасы жизненных сил тоже. Даши у агентов Зашонные плошки привели нас сквозь какое-то тёмное и пустое помещение карке, и здесь я наконец-то уловила звук, который давно мечтала услышать. Подустаронный гул и голдёв, идущий от уфы близкого открытого портала между мирами. Лук в туфе почувствовал близость портала и издал хрюканье, которое в более благоприятной обстановке было бы, наверное, победным кличем. Мы слегка взбодрились и побрели вперёд. И это ты называешь прийти вовремя? раздался голос. Мы замерли на месте. Дрогнув, как один приподняли свисевшие головы и с трудом огляделись по сторонам. "Знай я, что вы будете ползти как черепахи, успел бы причёсочку себе сделать, локоны завить", сказал стройный юноша, стоящий на дальней стороне тёмной обледеневшей комнаты. Его торчащие, как ежиные колючки, волосы переливались по ту сторонним светом. В остальном он был таким же бледным и высокомерным, как всегда. Череп. Как назвать то странное чувство, которое я испытала в этот момент? Облегчение, радость от того, что встретила знакомое лицо в этом жутком месте. Не могу сказать. Знаю лишь, что это чувство согрело меня. Я так рада тебя видеть. сказала я, с трудом ковыляя навстречу юноше. Как ты сюда попал? Ну, начнем с того, что на самом деле я как бы не совсем здесь, ответил призрак. Я по-прежнему нахожусь в своей замечательной проклятой банке, которая стоит в ярко освещенной лаборатории в подвале дома Фиттис. Рядом с банкой на полке выстроились стеклянные цилиндры с ворованной у мертвецов плазмой. А по лаборатории слоняется пара учёных очкариков в белых халатах. По-моему, это слабонервные придурки. Сейчас проверь. Точно, слабаки. Я только что показал им свою гримасу из серии Счастливый фермер, так они оба чуть в обморок не упали. Между прочим, показывая им фермера, я не переставал разговаривать с тобой. Зацени. Правда, я талантливый. Юноша криво ухмыльнулся и добавил: Думаю, да. Даша гениальный. Но как ты, Люси? Это был Луквид. Он подошёл вплотную ко мне. Остальные, тоже приблизившись, стояли у него за спиной, и все они удивлённо, Даша я бы сказала слегка испуганно, смотрели на юношу у стены подвала. Сначала я не поняла, в чём дело, но потом догадалась. Здесь они могли слышать его. Это череп "Подожди, велел я юноше. Улог куда отвисла челюсть?" "Череп, переспросил он. Дух, но он выглядит совсем иначе." "Да? Зато вы выглядите как прежде." "Странно. Честно говоря, я был уверен, что вы себе хотя бы несколько пальцев отморозите или даже носы, или, может быть, вы что-то другое отморозили, то, что снаружи не видать." Буду разочарован, если это не так, хмыкнул юноша. Он что, всегда так разговаривает? Удивлённо выкатил глаза Локвуд. Нет. Как правило, гораздо хуже. Теперь понимаешь, что мне приходится терпеть? ответила я. Не верил Оквуд. Ничего она не терпит. В своей обычной развязной манере возразил Череп. Ей это нравится. Люси жить не может без моих шуточек. Они ее веселят и вдохновляют. Ну-ну, давай, развесели меня сейчас, сказала я, и вдохни. А заодно коротко объясни, как ты здесь оказался и что находится по ту сторону портала. Мы собираемся пройти через него, если сможем. Пройдете, нет проблем, ответил призрак. Лаборанты только что ушли пить кофе. Думаю, устали смотреть на рожи, которые я им корчу. Следующая команда из похода на другую сторону вернётся не раньше, чем через час. Да, никаких проблем, если у вас, конечно, хватит сил совершить этот переход. Так, сейчас прикинем. Он прищурил глаза. Выглядите вы, конечно, паршиво, что и говорить. Все полудохлые, еле на ногах держитесь. Хуфы всех, по-моему, джордж. Такое ощущение, что с ними с него эту накидку И он на куски развалится. Эй, ты возмутил Садджорч. Ничего у меня не отваливается, понял? Я слегка задубел на холоде, только и всего. А так я в отличной форме. Ну да, конечно. Я бы даже сказал, в идеальной форме для конца. Не вздумай ещё и ко мне приставать со своими шуточками, придурок баночный. проворчал Кипс. Кипс Перевёл взгляд на могучего квилла, щуплой юноши. Скажи, как ты себя чувствуешь, Кипс, голубчик? Я отлично. А в чём дело? Да так, ни в чём. Призрак на секунду погас, затем появился вновь, внимательно обвёл взглядом пустую комнату и промолчил. Итак, рассказываю коротко. Сэр Руперт Гейл забрал меня с Портленд-Тру и приволок в дом Фитис. чтобы как он выразился, изучить меня и решить, что со мной делать: пустить в дело или сразу отправить в печь. Мою банку поставили в лаборатории, и с тех пор я сижу там и наблюдаю за целым стадом сумасшедших в идиотских серебряных прикидах. Они всё время то снуют на другую сторону, то возвращаются. Туда-сюда, туда-сюда. Между прочим, только что мимо меня прошла сама Марисса. сбросила свою накидку и укатила в лифте наверх. Очень спешила. Даже не остановилась, чтобы поздороваться. Морисса прошла мимо. Переспросил Локвот: "Она была одна?" "Эй, давай договоримся сразу. Вопросы мне может задавать только Люси. Так уж у нас заведено", сказал юноша. "А ты мне не босс, чтобы приказывать и вопросы задавать?" Череп, скажи, пожалуйста, спросила я, прокашлевшись. "Мариса была одна?" "Вот. Понял теперь, как к мне следует обращаться", широко улыбнулся призрак, глядя на Локвуда. "Да, Люси, она была одна. А в чём собственно дело?" "Неважно, не бери в голову", ответила я. "Мы собираемся идти следом за ней". Тут меня посетила одна мысль, и я сказала: Кстати, череп, который час в нашем мире шевых? Утро уж наступило? Знаете, мне вдруг о чай на захотелось увидеть солнце. Утро? Нет, до утра ещё долго. Тут на стене часы висят. На них только около половины первого ночи. Погодите, прохрипел Локвуд, еле разлепив потрескавшиеся от мороза губы. Этого не может быть. Винкман и Гейл Начали штурм на нашего дома на Портленд-Роу сразу после полуночи. Не может сейчас быть половина первого ночи. Никак не может быть. Может. Сейчас половина первого ночи. Спустя сутки после штурма меня принесли сюда рано утром, и я просидел здесь в одиночестве целый день, целый бесконечный день. Юноша криво ухмыльнулся и сразу стал пахущ на призрак. который мы привыкли видеть в банке. Если помните, я первым делом спросив, почему вы так припозднились. У нас вытянулись лица. Это невозможно, прошептала Холли. Как же так? Целые сутки. Совершенно нормальная вещь в мире мёртвых. Пожал плечами призрак. На другой стороне теряешь представление о времени, потому что там его нет. На этом разговор закончился, и все мои товарищи потянулись к карке. Только я чуть задержалась. Спасибо, череп. Я очень рада, что нашла тебя. Я слегка замелось и продолжила. Послушай, после того, как я увидела тебя целиком, с руками, ногами и всем прочим, мне как-то неловко называть тебя череп. Можешь сказать мне своё имя? Нет. Я забыл его. А юноша пожал плечами. и добавил со значением. Кроме того, своё имя принято называть тем, кому доверяешь. Ну да, понимаю. Я на него посмотрела. Можешь мне не доверять, конечно, но как только мы окажемся на той стороне, я заберу тебя. А собери, если хочешь. Равнодушно ответил череп и спросил, когда я уже поворачивалась, чтобы уйти. Да, и ещё один вопрос. Кипс Гипс? А что с ним? С ним недавно ничего не случалось. Нет? Ты уверена? Но прежде, чем я успела ответить, до меня долетел голос Холли. Она звала меня. Ковыляя, словно хроменькая уточка, я прошла сквозь арку и увидела портал. Ворота между мирами. Нет, на самом деле назвать это воротами было бы неправильно. Какие ворота? О чем вы? Это был мост, пропускной пункт, магистраль между мирами. Солидное, прочное, удобное сооружение. Джордж оказался прав, и родители Локвуда тоже были правы. На протяжении многих лет прямо в центре Лондона, в подвале дома Фиттис существовал постоянно действующий портал между миром живых и другой стороной. Мы оказались в большом ярко освещенном помещении. В центре которого располагалась яма, круглая, очень широкая, обнесенная сплошной железной высотой по колено стеной. Эта стена заменяла в агентстве Фити скруг из железных цепей, которым обносили свои порталы и мы и покойные стив Ротвов. Очень правильное техническое решение, между прочим. Содержимая яма была скрыта от глаз, однако я и так знала, что она наполнена источниками. Над ямой поднимался уже хорошо знакомый мне столб мутного под устороннего света, в котором плавали бесчисленные серые тени. Для перехода между мирами инженеры Фиттис придумали нечто лучшее, чем натянутая над ямой железная цепь. Здесь был построен железный мостик с перилами. Легкий, но очень прочный, он начинался на нашей стороне, поднимался над ямой, уходил внутрь мутного воздушного столба. И исчезал в нем. Дальний конец мостика я не видела, но совершенно точно знала, что пройдя по нему, мы вернемся в мир живых. Мои друзья ждали меня возле мостика. Я едва различала их под покрытыми коркой льда, дымящимися накидками. Что там кружящие в мутном столбе воздуха призраки? За время нашего путешествия мы сами стали похожи на пятерых бесформенных демонов. Может так случиться, что в помещении на той стороне кто-то окажется, – сказал Локвот, мигнувшими се пальцами вытаскивая свою рапиру. Поэтому я пойду первым. Холли, я хочу, чтобы ты помогла джордшу перейти сквозь портал. Кипс, ты пойдешь следом за джордчем, а ты Люси будешь замыкающий. Все остальное делаем как прежде. Идем, опустив головы и не обращаем внимания на духов. Помните, что останавливаться или отставать нельзя. С этими словами Локвуд повернулся и вступил на железный мостик. Мы видели, как он приблизился к вихрю сверхестественной энергии и, не задерживаясь, шагнул в него. Вокруг Локвуда сомкнулась дымка и скрыла его от нас. Следующей на мостик поднялась Холли и остановилась, поджидая Джорджа. Сам же Джордж. Вступив на мостик, споткнулся и едва не упал. Кипс протянул руку, чтобы поддержать его. При этом края его перьевой накидки на секунду разошлись, и я увидел старенький свитер Квилла, с дырой на боку, проделанный клинком сэра Руперта Гейла. А в дыре зияла ужасная открытая рана. Накидка Кипса снова легла на своё место, прикрыв рану. Кипс помог Джорджу восстановить равновесие. Хулле протянула ему руку, и они двинулись вперёд. Подойдя к краю воздушного столба, Хулле и Джордж остановились, несколько секунд постояли, согнув плечи и опустив головы. Их обледеневшие накидки стали жёсткими, бугрились, словно панцири гигантских черепах, и от них валили клубы сезива дыма. Внутри мутного воздушного вихря озавывали и гоготали дикими голосами духи. тянул их людям свои бледные полупрозрачные руки, но тут же отдёргивали их, почувствовав близость смертоносного для них железа. Холли и Дфорш сделали шаг, затем второй и ушли в мутную дымку к центру ямы. Кипс двинулся следом за ними. Квил. Окликнула я его. Задержись. Что за дела? сердито обернулся он. Пошли, чего стоишь? Давай, давай, живи. Нам ещё Мариссу нужно будет искать и разбираться с ней. Глаза Кипса блестели. Он улыбался, предвкушая погоню за Мариссой и дальнейшую разборку с ней. Я ещё никогда не видела его таким оживлённым. Погоди, глухо сказала я. Не ходи на ту сторону. Это ещё почему? разозлился он, став в мгновение знакомым хмурым Кипсом. Не парь чуф, Люси. Мне было трудно говорить, причём не только из-за адского холода. Почему ты начал так хорошо чувствовать себя, оказавшись на другой стороне? Ты здесь прямо как дома, а? Квил. Что? Уставился он на меня. Да чего несёшь, Люси? Просто видишь ли, твоя рана, когда ты говоришь как дома, Люси, это всё равно что сказать начал Кипс. но поднял на меня свои прикрытые очками консервами глаза и понял его и без того бледное лицо застыло словно гипсовая маска затем он задрал край своей накидки и не обращая внимания на валящий дым и потрескивание откалывающихся от перьев льдинок посмотрел на свой раненный дальний от меня и потому скрытый от моих глаз бок какое-то время кип стоял неподвижно потом медленно опустил край накидки и медленно, словно самому себе, кивнул. На меня он при этом не взглянул ни разу. "Да", сказал он, помолчав. "Дела". "Ох, квил". А я чувствовала себя таким бодрым, весёлым даже. Я отогнала готовую начаться панику. Мы с Кипсом были только вдвоём, и я, если честно, просто не знала Что, ну, в наговорить или делать? Послушай, сказала я наконец. Может быть, тебе лучше остаться здесь одному по своей воле. Он попрежнему избегал смотреть на меня. Стоять и глядеть, как вы уходите без меня, бросаете меня как мусор. Квил, но твоя рана на той стороне, она знаю, перебил меня Кипс. Да, возможно, Но если это должно случиться, пусть оно произойдёт правильно и в правильном месте. Нет, я ни за что здесь не останусь, особенно в этом дурацком прикиде. А теперь пойдём на ту сторону. Квил, сказала я, всё ещё не трогая с места. Ты был великолепен. Ага. Без тебя? Ну да. Ухмыльнулся он. Без меня ни ты, ни Тони, ни остальные не выбрались бы. Ты это хочешь сказать? Рад был помочь вам. О, господи, вздохнула я. Всё в порядке. Возьми меня за руку, Люси, и пойдём. Разумеется, он был прав. Что бы ни случилось, всё должно быть сделано правильно, и не о чём тут больше говорить. Я взяла Квила за руку, и мы с ним пошли по железному мостику. Призраки вели себя как обычно, вопили, насились, бесились. Мы с Кипсом тоже вели себя как обычно, старались не обращать на них внимания. Мы прошли сквозь щель между мирами, впереди показался яркий свет неоновых ламп, и я почувствовала, что ко мне возвращается жизнь. Думаю, приближение другого мира почувствовал и Кипс. Он крепче сжал мою руку, и его ладонь вдруг сделалась тёплой и сильной. Мы миновали железную кольцевую стенку, и вышли в наш мир. Это было правильное место. И кипс начал падать ещё до того, как мы с ним сошли с мостика.